Глава четвертая. Чудное время в Гамильтоне, ранние сумерки воскресного вечера. Шелест легкого ветерка, благоухание цветов, приятное чувство воздуха. Всего этого было бы достаточно, чтобы вознести мысли ваши к небу, если бы не удерживала их на земле любительская фортепьянная игра. В Гамильтоне много почтенных старых фортепиано, и все они играют в сумерки. Время увеличивает и обогащает достоинство некоторых музыкальных инструментов, например, скрипки. Но на фортепианные молоточки оно, по-видимому, оказывает совершенно обратное действие. Инструменты эти большей частью исполняют с самого раннего своего детства одни и те же мотивы. В их игре есть что-то трогательное, особенно когда они разойдутся в своей систематической второй молодости, то там, то здесь пропуская ноты вследствие отсутствия поломанных молоточков. Мы прослушали «Вечерню». В великолепной епископской церкви на горе. Там собралось человек 500-600 разноцветного народу. Слышали мы там хорошее пение, услышали бы, может быть, и проповедь, тоже без сомнения хорошую, если бы не удивительно большое количество кашляющих, позволявших нам уловить только громко сказанные слова. Я слышал, как при выходе из церкви одна девушка говорила другой, «Вы, конечно, не хотите сказать, что платите пошлину за перчатки и кружева. Я плачу только почтовые расходы. Получаю их уложенными в бостонском вестнике». Существуют люди, полагающие, что очень трудно убедить женщину, что контрабанда — дело нехорошее, и совсем невозможно убедить ее не заниматься ею. При всяком удобном случае, с какой бы точки зрения, она на нее не смотрела. Но это, вероятно, ошибка. Мы опять пошли к деревне и скоро погрузились в глубокий мрак дороги, обсаженной двойным рядом больших темнолистных кедров. Полнейшая тишина не нарушалась ни одним звуком. В темноте едва можно было отличить смутные очертания деревьев. Мы шли все дальше и дальше по этому тоннелю, развлекаясь разговором. Разговор шел о том, как нечувствительно характер некоторого народа и страны кладет свой отпечаток на иностранца и внушает ему чувство безопасности без всяких расспросов и разговоров по этому поводу с кем бы то ни было. Мы в этой стране пробыли только полдня. Видели одни только честные лица видели развивающийся британский флаг, символом порядка и деятельного управления. И вот теперь с полной доверчивостью, безоружные, углубляемся в это мрачное место, которое во всякой другой стране непременно служило бы притоном бродяг и мошенников. — Что это такое? — Глухие шаги, тихие голоса. Мы затаили дыхание, прижались друг к другу и стали ждать. В темноте смутно обрисовывается фигура человека. Звучит фраза с просьбой денег. — Один шиллинг, джентльмены, пожалуйста, на постройку новой методистской церкви. Благословенные звуки, святые звуки. Мы с благодарной щедростью помогли методистской церкви в радости, что эти маленькие чернокожие ученики воскресных школ не набросились на нас и не отняли всего, что с нами было силою, не дав нам опомниться от нашей минутной беспомощности. При свете сигар мы написали на подписном листе «Имена более веских филантропов, чем мы сами», и пошли дальше, обсуждая вопрос о том, что за управление, в котором позволяют маленьким набожным цветным мальчикам с подписными листами выскакивать в темноте на мирных иностранцев и пугать их до смерти.